Глава двадцать седьмая. Трофей. Лера. Коридор был ожидаемо пустым. Все обитатели замка спокойно спали после насыщенного событиями дня. Насколько я поняла, такие мероприятия, как балы, проходили здесь редко. Хозяин замка крайне дорожил своим умением. Я думала, что окажусь во тьме, но ошиблась. Под потолком сияли магические матовые огоньки, освещавшие все вокруг. Вдобавок беличье зрение было очень острым, так что даже темнота мне теперь не помеха. Еще один бонус к свалившемуся на меня оборотничеству. Принюхавшись, рванула на самый приятный мужской запах в мире. Пришлось добежать до лестницы, спуститься на один этаж, потом преодолеть еще один длинный коридор. Я уже знала, в какую комнату мне нужно проникнуть, чтобы увидеть Айса, но мое внимание привлекла соседняя раскрытая дверь, ведущая в пустую гостевую. Наверное, днем слуги делали там какой-то ремонт, поскольку недалеко от входа лежали обструганные доски, длинные гвозди и... «О, молоток! Моя ж ты прелесть!» — мысленно обрадовалась я, подскакивая к инструменту. «Не знаю, когда гастонцы изволят мне выдать нужное для колки орехов орудие труда...» Костет не в счет. А каждый раз дергать Айса с такой ерундой не хотелось. Так что решила прихватизировать то, что лежало сейчас у меня перед носом. Я тут теперь вроде как хозяйка замка, так? Значит, имею полное право взять этот трофей. Уверена, что слуги найдут себе другой. Ухватила молоток за деревянную ручку и попыталась тащить его по полу. Но это оказалось плохой идеей. Раздавшийся скрежет был способен разбудить не только утомленных обитателей замка, но и весь бамонт из местных привидений. Так что поднатужилась и закинула молоток на плечо, как советский труженик Кувалду. Лапы слегка подкашивались, но не критично. Я ж упорная, сильная белка, закаленная в суровой российской действительности. Стараясь держаться прямо и не шататься, пошла на выход. Ну как пошла? Поскакала. И со всей дури впечаталась в гастона. Пытливый ум дворецкого заподозрил неладное при странном скрежете из пустой комнаты. А теперь тяжелый молоток выпал из хрупких беличьих лапок и приземлился на его ногу. «Ай!» <связывая> — взвыл рыжий эльф, прыгая на одной ноге и хватаясь за пострадавшую конечность. Дворецкого было жалко, но расставаться с найденным молотком не хотелось, так что я бросила на Гастона сочувственный взгляд, снова закинула добычу на плечо и попыталась смыться. Гастон был ошарашен. Белка с молотком к такому жизни его не готовила. — Стой, рыжая воришка! — рявкнул он на меня. Но почему сразу воришка? Даже обидно стало. Посмотрела на него сукоризный, но, пребывающий в праведном гневе, эльф не проникся. Этот смертник кинулся за мной на четвереньках, чтобы отобрать такой нужный в хозяйстве инструмент. Но получилось неудачно. От страха я подпрыгнула, и металлическая головка молотка впечаталась ему в лоб. На этот раз дворецкий даже не взвыл, а как-то тихо хрюкнул от боли. Удар был настолько силен, что я не смогла удержать рукоятку в лапах, и молоток упал с жутким грохотом, оставив в мраморном полу длинные трещины. Блин, рушить собственный замок в мои планы не входило. Надеюсь, это можно поправить магией? Что здесь происходит? На шум в коридор выскочил Айс. Увидев мужа, обрадовалась так, что даже забыла про трофей. В два прыжка заскочила ему на плечо и ткнулась носом в шею, млея от запаха. «Не волнуйтесь, ваше светлейшество! Просто замрите, я сейчас прибью эту маленькую заразу!» Потирая багровый лоб и яростно сверкая глазами, Гастон поднял с пола молоток. «Хочешь моей смерти?» — хмыкнул Айс. На глазах изумленного дворецкого он быстро замотал меня в скинутый со своих плеч халат. Теперь он стоял с голым торсом и в тонких хлопковых подштанниках, а я облизывала его фигуру влюбленным беличьим взглядом. «Это на всякий случай, вдруг на тебе нет одежды?» — пояснил мне мой предусмотрительный супруг. — Вы разговариваете с белкой? — потрясенно хлопал глазами Гастон. — С вами все хорошо? — заволновался он. — Вполне, — кивнул Айс. — А тебе не помешает показаться лекарю. С твоей шишкой на лбу и явным сотрясением мозга. — У нас новое домашнее животное? — у Гастона дернулся глаз. Наверное, ему и персика хватало по уши. А тут еще и белка-клептоманка с синдромом строителя. «Довесок для полного счастья!» «Гастон, это не животное, а моя жена. Она оборотень, белка. Ты только что грозился убить хозяйку этого замка, герцогиню Леранель, попрошу впредь не допускать подобных угроз и грубости в ее адрес». Строго отчитал его Эситар. У рыжего флегматика медленно отвисла челюсть. «Простите, господин и госпожа Леранель!» Растерянно пробормотал он, потирая пострадавший лоб. Я кивнула, принимая его извинения. «Давай я отнесу тебя в спальню», – улыбнулся мне Айс, но я вцепилась в его палец, сильно и в то же время стараясь не поранить. «Хочешь побыть со мной?» – догадался он и обреченно вздохнул. «Ладно, но тебе будет скучно. Я изучаю материалы по завтрашнему делу». Я уверенно пискнула и лизнула его руку, мол, «Нет, скучно не будет. Все равно возьми меня с собой». Айс прекрасно все понял. Мой разведчик сдался без боя. Он развернулся, чтобы унести меня в свой кабинет, но я умоляюще вскинула лапку в направлении трофея. «Ах да, ты же просила молоток для орехов! Гастон, отнеси нам его на кровать!» Обратился он к дворецкому. Рыжий эльф потрясенно кивнул.